в 1302 году в логовище на острове Риальто после годичного заключения вернулся из Генуи господин Марко Поло. Нужно сказать, что отец Марко Поло был человеком редкого благоразумия и жизнерадостности. Марко Поло был принят дома радостно. Он заметил сразу, что отец словно помолодел и даже постриг бороду. Рядом с отцом сидел дядя Мафео, слегка сконфуженный. Отец начал так: "Семена растений, которые ты захватил тогда с этого жаркого острова, мы посадили в твою память во дворе. Итальянский холод убил побеги, мы его очень жалели". Марко Поло молчал. "Мы очень расстроились", сказал тогда дядя по поводу твоего плена. Мы рассчитывали, что ты по возвращении в Венецию немедленно женишься. И сделали ошибку тогда по приезде, что не женили тебя. Ты знаешь обычаи этой страны, нашей страны, поправил брат Никола по-татарски. Ты знаешь обычаи Венеции, продолжил дядя, к которому мы летуем. В богатом доме только один брат женится, чтобы не разбивать капитала. Другой дядя улыбнулся. Утешает сердце спутанами. Марко Поло еще ничего не понимал. Дядя продолжал. «Мы опасались, что плен твой продолжится долгие годы, или, что еще хуже, ты умрешь в этой тюрьме. Мы хотели тебя выкупить, но генуэссы очень дорожились. И вот мы и решили». «Мы решили», — продолжал дядя, «что брат Никола, который, хотя и стар, зато крепок, должен взять новую жену. Вот так и стало. За это время он стал отцом твоих братьев Стефана, Мафियो и Джованни. Превосходные дети, дорогой Марко, ты будешь их очень любить. Отец застенчиво сказал: "Не огорчайся, Марко. Я могу даже выделить тебе твою часть капитала. Тут в твое отсутствие на тебя наложили штраф за неисправную водосточную трубу. Мы хлопотали с нотариусом Джустини, и штраф снят. Дети у меня здоровы, и я разрешу тебе даже разговаривать со мной, не снимая шляпы. Этот разговор пересказан Рамузо, первым биографом Марко Поло, и достоверен. А штрафы за трубу сохранились даже документы. Марко Поло, как человек умный, не обиделся на поспешность своего отца. Он женился сам и жил в меру счастливо. А как жил, я ещё расскажу, потому что мне жалко расставаться с моим героем. Что же касается какачин, то она действительно умерла в Персии в 1296 году. Марко Поло пережил своего отца и поставил ему памятник. Памятник был почтенного вида, из прочного камня, в портике у церкви Санта-Лоренц. На памятнике герб, на гербе три галки. Цвет герба лазоревый, птицы песочные на серебряной полосе. Марка Поло встречается сам с собой. Город вставал по звону колокола. В 9 часов завтрак Поണ്ടി на обед в 9 часов вечера тушили огни тоже по звону колокола. Обед скучный: рыба, кабанье мясо. Рыба редко осётр и форель, чаще сушёный щук. Город разделён на 6 частей. Между островами деревянные мостики без ступеней. Центр в районе острова Риальто, там, где монетный двор. Самый большой остров так и называют Монетный. Ночью в дома холодно, окна широкие, открываются вовнутрь, и этим здесь гордятся. Здесь умеют отливать колокола, делать стекло, изготавливать золотые ткани, духи, лекарства. Здесь даже цех хирургов отделён от цеха сирюльников. Иностранцы же вот в отдельном квартале. Здесь они торгуют оптом, получают товарами, а нидингами здесь учатся они венецианскому искусству торговать, давать векселя. Они живут как пленники. Как пленник живёт и Марко Поло вместе с рабом своим Петром татарином. Дома деревянные и крытые дранкой и черепицей. Только что начали мостить улицы. На тёмных двориках колодцы и рядом сток для нечистот, ведущий в канал.